Глава 13. Следующим утром Кол проснулся в страхе, как отреагирует мастер Руфус на разбросанные по всему его кабинету бумаги, сломанный механизм и исчезнувший конверт. Не говоря уже о пропавшем элементале. Всю дорогу до столовой у него душа была в пятках, но когда он оказался там, то расслышал окончание горячего спора между мастером Руфусом и мастером Милагрос. «Повторяю в последний раз, Руфус!» По ее тону было ясно, что она задета за живое. Нет у меня твоего ящера! Кол не знал, смеяться ему или сгорать со стыда. После завтрака Руфус отвел их к реке, чтобы дать урок, как поднимать воздух в воду и бросать ее друг другу, не проливая на себя ни капли. Очень скоро Кол, Тамара и Аарон запыхались, а хрипли от смеха и вымокли с головы до ног. К концу дня Кол так вымотался что все случившееся прошлой ночью показалось далеким и нереальным. Он вернулся к себе в комнату, намереваясь поразмышлять над отцовским письмом и его браслетом. Но его отвлек вид ворона, засовывающего в себя один из его шнурков, как спагетти. — Тупая ящерица! — пробормотал Кол, пряча в нижний ящик тумбочки повязку, которая была на нем во время сражения с Вивернами, и смятое письмо от отца, чтобы Элементаль не съел и их тоже. Уоррен промолчал. Его глаза посерели, и кол предположил, что шнурок пришелся ему не по нутру. Но, к его немалому удивлению, отвлечься от мысли о словах отца, ему помогли уроки. На смену комнате песка и скуки пришла целая серия новых упражнений, за которыми незаметно пролетели несколько недель. Учеба давалась тяжело, но чем больше мастер Руфус открывал им магический мир, тем сильнее кол в него втягивался. Мастер Руфус учил их, как наладить связь со стихиями и постепенно раскрывал истинный смысл, заключенный в так называемом Квинкангсе, который, вместе с остальными пятью магическими принципами, Колд мог процитировать на зубок «даже разбуди его среди ночи». «Огонь хочет гореть», «Вода хочет течь», «Воздух хочет подниматься», «Земля хочет скреплять», «Хаос хочет поглощать». Они учились, как разжигать маленькие огоньки и управлять пламенем прямо в ладонях, как порождать волны на поверхности подземных озер и призывать бледных рыб, что к великому разочарованию кола не включало в себя управление лодками. Они даже приступили к самому долгожданному для кола занятию — левитации. Концентрация и практика, напутствовал их мастер Руфус, заведя в комнату с мягкими матами, набитыми мхом и иголками с сосен вокруг магистериума. В становлении мага не бывает коротких путей. Путь всегда один, концентрация и практика. Так за дело. Они по очереди пытались вытянуть из окружающего воздуха энергию и с ее помощью приподняться над полом, отталкиваясь подошвами. Кол и не предполагал, что сохранять равновесие при этом будет так сложно. Раз за разом они со смехом падали на маты и друг на друга, так что в какой-то момент волосы Тамары оказались во рту Аарона, а ее нога на шее колла Наконец, уже почти к концу занятия, в голове Колла будто что-то щелкнуло, и он сумел повизнуть в воздухе где-то в футе над полом, совсем не качаясь. силы тяжести больше не давлела над его ногой, и ничто не мешало ему свободно перемещаться, кроме недостатка практики. Его сознание затопили мечты о том дне, когда он сможет летать по коридорам магистериума на такой скорости, которую никогда не смог бы развить, передвигаясь на ногах. Как если бы он вновь встал на скейтборд, Только это будет еще лучше, быстрее, выше и сопряжено с куда более крутыми трюками. Но тут он встретился взглядом с Тамарой и, потеряв концентрацию, упал спиной на мат. И остался лежать, не шевелясь, лишь грудь вздымалась от дыхания. В течение всех тех нескольких мгновений, что он провел в воздухе, его нога совсем не болела. Ни Тамаре, ни Аарону так и не удалось научиться достойно держаться в воздухе до конца занятия. Но мастер Руфус только радовался их неудачам. Он не приминул несколько раз повторить, что ему давно уже не приходилось быть свидетелем столь забавного зрелища. Мастер Руфус пообещал, что к концу года они смогут сражаться с помощью стихий, проходить сквозь огонь и дышать под водой. А в серебряном году научиться куда более тонким искусствам. Созданию иллюзий из воздуха, чтению предсказаний в пламени, связыванию и лишению сил магии Земли, и лечению водой. Мысль о том, что он сможет все это делать, немало взволновала Колы, но каждый раз стоило ему подумать о конце года, как в его памяти вспыхивало воспоминание о письме, которое его отец прислал Руфусу. Лиши Коллома магии до конца этого года. Магия Земли. Может, если ему все же удастся дожить до своего Серебряного года, он узнает, как именно происходит это лишение магии. На одной из пятничных лекций мастер Лемуэль рассказывал им о противовесах. В том числе он сказал, что если в будущем им придется столкнуться с перенапряжением сил, и они почувствуют, как стихии начинает их поглощать, им необходимо будет призвать на помощь ее противоположность, точно так же, как они использовали землю против воздушного элементаля. Кол тотчас спросил, как им призвать на помощь душу, которая является противовесом хаоса. А мастер лимуэль грубо отрезал, что если Колу придется сражаться с магом хаоса, будет неважно, к чему он там призовет, так как умрет он все равно. Дрю бросил на него сочувственный взгляд. «Не переживай». «Прекрати, Эндрю», — ледяным тоном произнес мастер лимуэль «Вы в курсе, что было время, когда учеников, выказывавшие неуважение к своим мастерам, наказывали розгами?» лимуэль предостерегающе воскликнула мастер Милагрос, заметив ужас на лицах своих учеников. «Я не думаю, что...» «К сожалению, с тех пор прошли столетия», — продолжал мастер Лемуэль. «Но уверяю тебя, Эндрю, если ты не перестанешь шептаться за моей спиной, ты очень пожалеешь, что вообще попал в магистериум». Его тонкие губы растянулись в улыбке. «А теперь я попрошу тебя подойти ко мне и продемонстрировать, как ты призовешь воду, работая с огнем. Гвенда, не поможешь ему с противовесом?» Гвенда вышла вперед, первая. Дрю с опущенными плечами заковылял следом. Целых двадцать минут он простоял под градом безжалостных комментариев со стороны Лимуэля, Но так и не смог выжить из руки ни язычка пламени, хотя Гвенда не теряла надежды и продолжала подсовывать ему чашу с водой, так что в итоге даже пролила ему немного на кроссовки. «Ну же, Дрю!» – шептала она до тех пор, пока мастер Лимуэль не выдержал и не приказал ей замолчать. Случившееся заставило Колу по-новому взглянуть на мастера Руфуса – и по достоинству оценить его манеру преподавания. И это чувство не ослабло, даже когда он им читал лекцию об обязанностях мага, большая часть которых была и так очевидна. К примеру, что нужно хранить магию в секрете, не заниматься магией ради собственной выгоды или с плохими намерениями и делиться полученным в ходе обученными знаниями со всем магическим сообществом. Вероятно, из этого последнего пункта и вырастало обязательство всех магов, достигших звания мастера, брать себе учеников. Поэтому в магистериуме регулярно менялся преподавательский состав, за исключением тех мастеров, кто избрал это делом своей жизни. Это обязательство также многое объяснило в поведении мастера Лемуэля. Кола куда больше заинтересовала лекция мастера Рок Мейпла, посвященная элементалям. Оказалось, что разумные создания стихий встречались нечасто. Некоторые из них сохраняли однажды обретенную форму столетиями, другие же, подпитываясь магией, могли становиться больше и опаснее. А были и такие, кто в прошлом поглотил волшебников. При этих словах Кол вспомнил об Уоррене и его передернуло. Кого же он выпустил на свободу? Что за создание спало над его кроватью и питалось его шнурками? Постепенно Кол узнавал все новые подробности Третьей войны магов, но это никак не помогало ему понять, почему отец хотел, чтобы Кола лишили магии. Чем сильнее они привыкали к магистериуму, тем чаще стала смеяться Тамара, правда всегда с одним и тем же виноватым выражением на лице, в то время как Аарон, наоборот, заметно посерьезнел. Кол стал куда увереннее ориентироваться в бесконечных коридорах и уже не боялся заблудиться по дороге в библиотеку классы или даже в галерею. Да и ужин из грибов или шайника, по вкусу напоминавшего то отменно приготовленного жареного цыпленка, то спагетти или китайскую лапшу, тоже стал чем-то в порядке вещей. Между ним и Джаспером продолжала сохраняться дистанция, зато Селия вела себя дружелюбно, словно ничего необычного той памятной ночью в библиотеке не произошло. Кол начал страшиться окончания учебного года, после чего отец будет ждать его возвращения домой навсегда. Впервые в жизни у него появились настоящие друзья. Друзья, которые не считали его уродом или растяпой из-за его ноги. И у него была магия. Ему не хотелось от всего этого отказываться, пусть даже он и поклялся в обратном. Находясь под землей, было сложно заметить смену времен года. Иногда мастер Руфус и другие мастера брали их с собой на поверхность для практических занятий. Колу было даже приятно и весело наблюдать за чужим прогрессом. Так однажды Руфус показал им, как, смешав магии и стихи, заставить растения расти, и росток Кая-Хейла начал развиваться с такой угрожающей скоростью, что на следующий день мастеру Рок-Мейплу пришлось срубить его топором. Селия умела призывать живущих под землей животных, к огорчению колла голых грызунов среди них не оказалось, а Тамара Благодаря магнетизму Земли легко находила дорогу там, где остальные окончательно терялись. Внешний мир подернулся огненными красками осени. И в пещерах тоже похолодало. Для подогрева воздуха в коридорах поставили большие металлические чаши с раскаленными камнями. А в галерее, куда они ходили смотреть фильмы, теперь не стихало жаркое пламя. Холод не беспокоил Колы. Он чувствовал, что стал сильнее и успел вытянуться минимум на дюйм. Несмотря на больную ногу, ему стали куда легче даваться дальние пешие прогулки, за что, видимо, стоило поблагодарить мастера Руфуса, обожавшего бродить с ними по пещерам и взбираться по скалам на свежем воздухе. Иногда по ночам кол доставал из тумбочки браслет и перечитывал оба письма отца. Он многое бы отдал за возможность рассказать ему обо всем, что с ним происходит. Но об этом можно было лишь мечтать. Стояла уже глубокая зима когда мастер Руфус объявил, что пришло время им самим исследовать пещеры. Он успел научить их, как с помощью магии земли заставить камни светиться, тем самым отмечая себе путь в дальних туннелях. «Вы хотите, чтобы мы потерялись?» — прямо спросил Кол. «Что-то вроде того», — ответил Руфус. «В идеале вы последуете моим указаниям, найдете нужную пещеру и вернетесь, нигде не заблудившись. Но все будет зависеть только от вас». Тамара хлопнула в ладоши и озорно улыбнулась. «Предвкушаю что-то интересное». «Это задание для троих», — уточнил мастер Руфус специально для нее. «Так что даже не думай вернуться одна, оставив их одних бродить в темноте». Ее улыбка слегка померкла. «Ясно. А может, поспорим?» — предложил Кол, подумав об Уоррене. С умением ящера срезать дорогу, он мог обогнать ее в таланте и ориентироваться на местности. «На то, кто придет первым». «Вы меня слышали?» — спросил мастер Руфус. — Я же сказал, это задание для троих, — закончил за него Аарон. — Я прослежу, чтобы эти двое никуда не делись. — Надеюсь, — вздохнул мастер Руфус. — Итак, вот ваше задание. В глубинах второго уровня пещер есть одно место под названием Бабочкино озеро. Оно питается талами весенними водами с поверхности. Вода в нем насыщена минералами, что делает ее прекрасным источником для ковки оружия к примеру, такого, как твой кинжал. Он указал на мире, и Кол, смутившись, коснулся рукояти. Этот клинок был выкован здесь, в Магистериуме, из воды Бабочкиного озера. Я хочу, чтобы вы нашли эту пещеру, взяли из озера воды и принесли ее мне. — А вы дадите нам ведро? — спросил Кол. — Полагаю, ты и сам знаешь ответ на свой вопрос Колом. Откуда-то из складок своей формы Руфус достал свернутый лист пергамента и отдал его Аарону вот ваша карта. Следуйте ей, чтобы добраться до Бабочкиного озера, но не забывайте отмечать камнями свой путь. Не факт, что карта поможет вам вернуться». Мастер Руфус опустился на большой валун, который тут же начал менять форму и преобразовался, пока не стал похож на мягкое кресло. «Несите воду по очереди. Если вы ее уроните, вам придется вернуться к озеру еще раз». Трое учеников приглянулись. «Когда нам начинать?» – спросил Аарон. Мастер Руфус достал из кармана книгу в жестком переплете и погрузился в чтение. Немедленно. Аарон развернул на плоском камне пергамент и, нахмурившись, изучил карту. Затем посмотрел на мастера Руфуса. «Ладно», — быстро сказал он, — «нам вниз и на восток». Кол подошел ближе и заглянул Аарону через плечо. «Через библиотеку будет быстрее». Тамара с усмешкой перевернула карту. «Теперь север действительно указывает на север. Так будет проще». «Нам все равно нужна библиотеку», — настаивал кол. «Проще от этого не стало». аран закатил глаза и, сворачивая карту, поднялся. «Идемте уже, пока вы не вытащили компасы и не начали вымерять расстояние нитками». Первая часть пути пролегала по хорошо знакомым пещерам. Они зашли в библиотеку и спустились по спиральной дорожке, напоминавшей гигантскую раковину. На дне начинался следующий уровень пещер. Воздух здесь был тяжелее и холоднее, и в нем висел густой соленый запах. Кол тут же заметил разницу. Коридор, по которому они шли, был узкий и с низким потолком, и Аарону, самому высокому в их троице, едва хватало места, чтобы идти не нагибаясь. Наконец проход вывел их в пещеру, где было немного просторнее. Тамара коснулась стены, подсветив кристалл, и торчащие из земли корни – жутковатыми запутанными лианами, спускавшиеся почти до самой поверхности ядовито-оранжевой реки. От нее, наполняя воздух запахом Гарри, поднимался серый дым. На обоих берегах росли огромные грибы в ярко-зеленую, бирюзовую и фиолетовую полоску. «Интересно, что будет, если их съесть?» – спросил Кол, пока они пробирались сквозь заросли. «Я бы не рисковал», – отозвался Аарон и вскинул руку на прошлой неделе он сам научился разжигать шар светящегося голубого пламени и все еще был невероятно доволен собой теперь вокруг него то и дело вспыхивали огненные сферы даже когда не было недостатка в освещении в одной руке он оставил гореть пламя а в другой держал карту нам сюда он указал на проход слева от них через пещеру корней у пещер есть имена удивилась тамара осторожно переступая через грибы нет это так я ее назвал «Так проще будет запомнить, верно?» Тамара наморщила лоб, задумавшись. Наверное. может лучше, чем бабочки на озеро», — заметил Кол. «Сами подумайте, что это за название для озера, из которого делают оружие? Назвали бы тогда его «Убийственное озеро» или «Колющий пруд» или «Смертельное лужа». «Ага», — сухо отреагировал Тамара. «А мы тогда тебя будем звать «Мастер Очевидность». Следующая пещера была полна толстых и белых, как клыки гигантской змеи, сталактитов, расположенных так близко друг к другу, будто они, правда, были челюстью какого-то давно похороненного чудовища. Миновав строй их пугающе острых кончиков, Кол, Аарон и Тамара вышли на небольшое свободное пространство круглой формы. Стены здесь были словно выедены термитами-переростками. Кол мысленно напрягся, и в дальней части пещеры вспыхнул кристалл, который должен был помочь им сориентироваться на обратном пути. «Это место есть на карте?» – спросил он. Аарон сощурился. «Есть. На самом деле мы почти у цели. Еще одна пещера на юг?» Он скрылся в темном проходе, но секунды позже появился вновь, с самодовольством. «Нашел!» Тамара и Кол последовали за ним. На мгновение они застыли. Даже после всех удивительных и красивейших пещер, какие ему уже приходилось видеть, Включая библиотеку и галерею, Кол тотчас понял, что перед ним открылось нечто по-настоящему прекрасное. Из пролома высоко в стене падал узкий водопад, питающий широкое озеро с голубой, будто подсвеченный с глубины водой. Стены покрывал ярко-зеленый лишайник, и из-за этого контраста зеленого и голубого Колу почудилось, будто он оказался внутри огромного куска мрамора. В воздухе разливался аромат какой-то незнакомый но волнующей чувство пряности. «Ого!» — нарушил затянувшееся на несколько минут молчание Аарон. «Только я так и не понял, почему он назовется Бабочкиным озером?» Тамара подошла к краю воды. «Наверное, потому что вода в нем того же цвета, что и крылья той голубой бабочки. Как она называется?» «Монарх», — ответил Кол. «Его отцу всегда нравились бабочки». Над его столом, на стене, их была целая коллекция, насаженных на булавку в коробке под стеклом. Тамара вытянула вперед руку. Поверхность озера пошла рябью, и воздух поднялся в водяной шар. По нему без остановки пробегали волны, но он все же сохранял форму. Есть, слегка запыхавшись, объявила Тамара. Отлично, отозвался Аарон. Как долго ты сможешь его держать? Не знаю. Она откинула за спину толстую темную косу и заправила за уши короткие пряди, чтобы ей ничего не мешало. Я скажу, когда моя концентрация начнет слабеть. аран кивнул и развернул карту напротив влажной стены. Теперь нам остается лишь пойти... И в этот миг пергамент в его руках вспыхнул. аран вскрикнул и поспешно убрал пальцы, отчернеющие прямо на глазах и брыжущие искрам бумаги. Остатки карты янтарным дождем упали на каменный пол. Тамара ахнула, потеряв концентрацию. Водяной шар, который она удерживала в воздухе, окатил ее и разлился лужицей у их ног. Все трое изумленно переглянулись. Кол расправил плечи. «Что ж, теперь понятно, что имел в виду мастер Руфус», сказал он. «Мы должны вернуться, следуя подсвеченным камням или другим пометкам, которые сделали по пути сюда. А карта работала только в одну сторону». «Справимся», кивнула Тамара. Хотя я подсветила камни только в одном месте. Но вы же больше, да? Я тоже подсветил в одном. Кол с надеждой посмотрел на Аарона. Тот на взгляд не ответил. Тамара нахмурилась. Ой, да ладно, как-нибудь разберемся. Кто-нибудь займитесь водой. Пожав плечами, Кол подошел к озеру и сконцентрировался на создании водяного шара. Он заставил воздух вокруг себя устремиться к поверхности воды, чувствуя, как внутри его волнуются стихии. Пусть у него получилось не так гладко, как у Тамары, но все же он справился. Из его шара, когда он поднял его в воздух, пролилось совсем чуть-чуть. Аарон, нахмурившись, указал в сторону. «Мы пришли оттуда». «Кажется». Тамара пошла за Аароном. Кол за ней, а над его головой, подобно его личной штормовой тучи, висел шар из закручивающейся воды. Следующая пещера была знакомой, с подземной рекой и разноцветными грибами. Кол неторопливо шел между ними, боясь, что в любой момент водяной шар рухнет ему прямо на голову. — Смотрите, — сказала Тамара, — здесь светящиеся камни. — Мне кажется, они светятся от природы, — сомнением возразил Аарон. Он постучал по ним и, обернувшись к ней, пожал плечами. — Даже не знаю. — Зато я знаю. Нам сюда. Она уверенно махнула рукой. Кол последовал за ней, широко шагая из стороны в сторону, через пещеру, полную огромных сталактитов в форме листьев «Не урони воду», свернул за угол между двумя валунами «Держись, Кол!». Со всех сторон торчали острые камни, и в какой-то момент Кол едва не врезался в стену, не заметив, что Тамара и Аарон остановились. Они спорили. «Я же говорил, это был всего лишь светящийся лишайник!» В отчаянии воскликнул Аарон. Они стояли в большой пещере с тихо булькающим водоемом посередине. «Теперь мы заблудились!» «Если бы вы не забывали подсвечивать камни, пока мы шли...» «Я смотрел в карту!» – возмутился Аарон. «Приятно узнать», – подумал Кол, – «что Аарон может сердиться и поступать необдуманно». Затем Аарон и Тамара одновременно сердито посмотрели на него, и Кол едва не уронил вращающийся над головой шар. Аарону даже пришлось выбросить в его сторону руку, чтобы стабилизировать воду. Шар завис между ними, роняя на пол капли. «Что?» – вздохнул Кол. «Ну хотя бы ты имеешь представление, где мы?» – спросила Тамара. «Нет», – признал Кол, оглянувшись на гладкие стены. «Но должен же быть способ вернуться. Мастер Руфус не отправил бы нас сюда, если бы мы заблудились и погибли». «Сколько оптимизма, и это говоришь ты», – фыркнула Тамара. «Очень смешно». Кол скорчил рожу, желая проиллюстрировать свои слова. «Прекратите вы оба!» – заявил Аарон. «Споры нас никуда не приведут». «Зато определенно куда-то нас привел ты», — огрызнулся Кол. «И это куда-то находится совсем не в том месте, где нам нужно оказаться». Аарон расстроенно покачал головой. «Обязательно быть таким придурком?» — спросил он Кола. «А тебя же не дождешься?» — парировал Кол. «Мне приходится отдуваться за двоих». Тамара вздохнула, но уже через секунду засмеялась. «Может, просто признаем, что это наша общая вина? Мы все сплоховали». По лицу Аарона было видно, что признавать ему этого не хотелось, но он все же кивнул. «Да, я забыл, что на обратном пути воспользоваться картой не получится». «Да», — сказал Кол, — «я тоже. Прошу прощения, Тамара, ты же умеешь находить дорогу. Или что ты там делаешь с металлами с помощью магии земли?» «Можно попробовать», — в голосе Тамара определенно доставало энтузиазма. «Но я могу лишь понять, где север, а не куда ведут эти коридоры. Хотя мы же должны будем в итоге выйти к чему-нибудь знакомому». Ведь так? Было страшно представить, как они бродят по туннелям, полным черных провалов ловушек, бассейнов с зыбучей грязью и поднимающихся от них удушающих паров. Но плана лучше Кол придумать не смог. «Должны», — сказал он. И они вновь тронулись в путь. Происходящее очень напоминало отцовские предостережения. «Знаете, чего меня больше всего не достает из дома?» заговорил Аарон, когда они проходили мимо конкреций, похожих на оборванные на концах гобелены. «Может, это прозвучит тупо, но я скучаю по фастфуду, по большим бургерам и горам жареной картошки. Даже по одному их запаху. А я скучаю по валянию в траве на нашем заднем дворе», — подхватил Кол. «И видеоиграм. Их мне определенно не хватает». «Я скучаю по сидению в интернете», — к великому изумлению Колы заявила Тамара. «И не смотри так на меня». «Я жила в совершенно обычном городе, ничем не отличающемся от тех, где выросли вы». Аарон хмыкнул. «Ты просто не бывала там, где вырос я». «Я имела в виду...» — Тамара взяла на себя удержание водяного шара. «Что выросло в городе, где полно людей, не занимающихся магией. Там есть книжный магазин, где маги встречаются или оставляют друг для друга сообщения. Но во всем остальном он совершенно обычный». «Я удивился, что твои родители разрешали тебе сидеть в интернете» уточнил Кол. Чтобы Тамара тратила время столь ординарным способом, когда он думал о ее жизни вне магистериума, то обычно представлял ее верхом на пони и играющей в поло, хотя сам бы не смог объяснить, с чего он это взял и почему это должно быть именно поло. Тамара улыбнулась ему. «А кто сказал, что мне разрешали?» Колу хотелось узнать подробности, и он уже открыл рот, когда его взгляд скользнул в потрясающую пещеру перед ними.